Глава двадцать третья. Замалчивать правду больше не было смысла. Всё уже и так практически открылось. Да и не то, чтобы я как-то специально скрывала то, что была замужем. Но Джейми был таким отродьем, мне просто было стыдно. Словно то, что я когда-то выбрала этого человека в мужья и жила с ним, делила кровь и постель, делала меня достойной его. Джейми — это мой законный супруг. — коротко ответила я. — Он не самый приятный человек на свете, и я ушла от него, а Джина мне в этом помогла. Теперь у нас обеих неприятности, по всей видимости. Джина качнула головой, подтверждая мои слова и пригубила из бокала. Облокотившись на спинку кресла, она отдыхала, рассеянным взглядом обводя наш холл. Если лина это удивилась, то не повела и бровью. Лицо её было спокойным и сосредоточенным. — Понятно. Помолчала несколько секунд, обдумывая полученную информацию. Он агрессивен? В каком смысле опасен? «Даже не представляю, на что он способен», — прошептала я. Мне подумалось, что даже открытию отеля Джейми может помешать, испортив его репутацию, заявившись сюда. А что, если это произойдёт при посетителях или в момент торжественной церемонии? Меня даже затошнило от страха. ведь я, наверное, по закону, Даже выставить его отсюда не могла. «Нужно завтра же пригласить хотя бы одного паренька покрепче», — произнесла линет и сделала пометку у себя в блокнотике. «Джина, расскажи, что случилось», — дотронулась я до руки подруги. «Или лучше отдохнёшь сначала?» В это время работница кухни Поппи принесла большой поднос еды и кружку глинтвейна для Джины. Я даже не заметила, когда линет распорядилась. Мы сели за стол, и Джина принялась есть. Сначала вяло, но потом, по-видимому, взбодрилась и стала орудовать вилкой активнее, лицо зарумянилось от глинтвейна. «Понимаешь, вэл когда ты уехал, он не сразу меня заподозрил. Ну, вроде я всё время на глазах была. Злой был. То по посёлку ходил высматривал, собак пенал то на машине срывался. Меня, конечно, тоже выспрашивал. Только я делала вид, что мне вроде так досталось, что я и узнавать о тебе ничего не хочу». А потом бабка моя стала отходить, и я ездила в город каждый день проведать. Тут же мне показалось, что ты прячешься где-то, а я езжу не в приют, а к тебе. Тогда-то он и поколотил меня в первый раз. Хотел добиться, где ты. «Боже, Джина, дорогая, мне так жаль!» Сердце моё сжалось. «Не надо мне было уезжать. Всё на тебя свалилось, бедная моя!» Я встала со своего места и, обойдя стол, обняла подругу сзади, поцеловав в затылок. «Очень хорошо, что уехала, крошка, не глупи. С этим животным нельзя жить, я сколько тебе твердила. А я что, тумаков не получала, что ли? Большое дело. Пройдёт». «А что же дальше?» — спросила линет пощипывая кудрявую петрушку с под носа. «Вы скоро сбежали от Джейми?» «Ох, если бы!» — замотала головой Джина. Я получила через нашего настоятеля письмо от Велори и стала собираться очень осторожно, но не повезло. Когда я думала, что уехала из посёлка никем не замеченная, он вскоре догнал меня на дороге, бросил свою колымагу и сел за руль моей машины. Тут-то я испугалась по-настоящему, боялась, что он меня прибьёт и бросит где-нибудь в канаве. Уж очень злющий он был. И так я думаю, что этим бы и закончилось, как только он меня поймал». Да только он точного твоего адреса не знал. Письмо-то ты увезла. Вот и надеялся, что я его приведу к тебе». Мы с Линнет переглянулись. Страшно было представить, что пережила Джина, находясь рядом со взбешённым неадекватом. И как же она храбро держалась при этом. Сперва я попыталась сбежать, когда он сделал перерыв и прилёг поспать. Специально остановился сильно далеко от ближайшего жилья посреди кукурузного поля. Я была в чём сейчас есть — все вещи в чемодане, на заднем сиденье, но я за ним не полезла, боялась разбудить этого ненормального. Впрочем, всё равно разбудила. Только побежала, а лёд под ногами так затрещал. Поле всё заиндевело, такой шум подняла, когда побежала. Конечно, Джемми тут же проснулся и догнал меня в два счёта, потащил к машине прямо по земле, швырнул в салон и только глянул молча, но так, что я поняла, в следующий раз он и не посмотрит, прикончит. На голоса вышел дядя Тэй, и нам пришлось прерваться. Я сделала знак Джинни. Ни к чему было его нервировать, тем более на ночь глядя. Сначала нужно было разобраться в ситуации самим. «Дядя Тэй, это моя подруга Джина. Она приехала работать с нами. Я упоминала. Помнишь?» Дядя покивал приветливо. «Рад познакомиться, мисс Джина. Добро пожаловать. Ну, не буду вам мешать. Пойду». Он смущенно потоптался и посеменил к себе. Его поцелеповатые глаза не разглядели, к счастью, что подруга моя не в полном порядке. Потрёпанный вид Джина ускользнул от его внимания, и я облегчённо вздохнула. «Какой милейший у тебя дядя, вэл «Да и дом, настоящий дворец!» «Я так рада за тебя, детка!» Джина немного повело от бренди Глинтвейна и расслабления, язык слегка не слушался. Это было абсолютно объяснимо, и, пожалуй, на сегодня расспросов было достаточно. «Пойдём наверх, милая. Я устрою тебя в комнате рядом со своей». линет тоже поднялась. «Скажите одно, Джина, как далеко от этого места вы расстались с Джейми?» Джина сонно поморгала глазами. «Точно не скажу. Я добиралась часа четыре, но изрядно плутала, так что, может быть, и ближе». Тревожно взглянув на Линнет, я, тем не менее, твёрдо произнесла, обращаясь к Джине. «Тебе нужно поспать, милая. Пойдём». И мы в обнимку поднялись по лестнице. Спиной я чувствовала взгляд Линет, и это наполняло меня ещё большей тревогой. А вдруг она решит, что ей все эти проблемы не нужны и уйдёт от меня? Впрочем, я бы её поняла и ни в коем случае не была бы обижена. Просто успела привязаться к ней за это короткое время. Но сейчас на первом месте была Джина, которая столько перенесла из-за меня. Я толкнула дверь в номер, который располагался рядом с моими апартаментами. Сквозняк был холодным, как будто где-то было открыто окно. Но ключи от номеров были только у меня, а я точно помнила, что проверила, прежде чем запереть его, как и любой другой номер. Поэтому я спокойно вошла первой и повернула выключатель светильника.